стесняться литературных пристрастий замаскируйте обложку вы боитесь что одноклассники увидят у вас в портфеле цветы на чердаке вирджинии эндрюс вам неловко что вы шмыгаете носом читая на ночном дежурстве роман дэвида николса один день сидя в салоне красоты под сушилкой вы с чувством смущения достаёте из сумки пруста Вас бросает в дрожь мысль о том, что ваши студенты застукают вас в автобусе над романом о вампирах? Переходите на цифровой формат книг. Конфиденциальность. Бонус для обладателей электронных читалок. Или просто замаскируйте обложку бумажной книги. Зачем кому-то знать, над каким романом вы горестно вздыхаете и мечтательно улыбаетесь? Книги... Личное дело каждого.